Выбор уже сделан. Для того, чтобы расправиться с перебежчицей гильдия пошла даже на то, чтобы раскрыть факт своего проникновения в Сигму. Это очень дорогая цена. И чтобы выполнить этот план, был направлен самый лучший, самый неуловимый оперативник, еще один представитель Алиты. Да, я видел видеосъемку этого человека рядом с храняемым домом. Я ознакомился с досье на него. Макнайт поморщился. Пинтер тоже ознакомился с досья на главаря террористов Калькутский мясник настоящее происхождение и подданству были неизвестны. не вызывало сомнений лишь то, что в его жилах смешаны самые разные крови в различные моменты он выдавал себя за индийца, пакистанца, иракца, египтянина и ивеец они с айхан были одного поля ягода только он был мужчиной одна ниточка у нас есть — заметил Пейнтер. — Из видеосъемки нам известное его имя. Амен Нассер. Это все, что нам удалось узнать. Мак Найт махнул рукой. Имен у этого человека столько же, сколько и совершенных им убийств. Он оставил кровавый след по всему миру, в основном сосредоточив свою деятельность в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии. Хотя в последнее время этот Нассер распространило еще дальше, на страны Средиземноморского региона. На его счету удушение археологов в Греции, убийство хранителя музея в Италии. Пейнтер встрепенулся. В Италии? Где именно? В Венеции. Хранитель археологического музея был обнаружен в подземной тюрьме дворца Дожии, убитый выстрелом упор. Нассара, или как там его настоящее имя, Зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на площадь перед дворцом. Пинтер потер подбородок, покрытый колючей щетиной. — Мне сегодня звонил мансеньор Верона из Ватикана. Все подробности будут в докладе. — С большой вероятностью можно предполагать, что приблизительно в это же время Сейхан совершила определенные шаги в Италии. Макнайт прищурился. — Очень интересно. Это совпадение требует более тщательного расследования. Оба убийцы находились в Италии. Теперь не здесь, и один преследует другого. Причем это не просто убийцы, а признанные мастера своего дела, лучшие в гильдии. И, помимо всего прочего, этот Нассер толкнулся и ханом в руки. Точнее, в руки Грею, мысленно, — добавил Пейнтер. — Необходимо поместить эту женщину под стражу. Немедленно. Не может быть и речи о том, чтобы упустить такой возможность. Пейнтер прекрасно осознавал всю напряженность момента, но он также хорошо знал и Грея, был знаком с тем, как работает его мозг. Если у кого-то мании и преследования была так острак, как у самого Пейнтера, так это у Грея Пирса. Возможно, с тем, чтобы поместиться и под стражу, возникнут определенные проблемы. Сэр, командор Пирс в настоящее время скрывается. Попав в западню в охраняемом доме, Он, как и мы, должен был предположить об утечке. Он постарается исчезнуть вместе с Сейхан. Заляжет на дно до тех пор, пока не придет к выводу, что можно открываться. Возможно, времени ждать у нас не будет. Особенно если учесть, что сейчас за обоями охотится калькутский мясник. Как же я должен поступить? Командора Пирса необходимо разыскать. И вместе с Сейхан доставить к нам. Мне не остается выбора, кроме как расширить круг поисков, связаться с местными властями и ФБР. Я уже распорядился проверить все больницы и клиники. Нельзя позволить командуру Пирсу залечь на дно. Сэр, я бы предпочел в данной ситуации предоставить командуру Пирсу определенную свободу маневра. Чем больше света будет направлено в его сторону, тем с большей вероятностью это привлечет внимание Насра. Ну что ж, в таком случае мы постараемся задержать сразу двух оперативников гильдии. Пинтер не смог скрыть свое потрясение. И используя в качестве приманки Грея. Шон Макнайт пристально посмотрел на него с экрана монитора. Только сейчас Пинтер обратил внимание на натянутую позу начальника, на рубашку и пиджак. До него вдруг дошло, что Макнайт перед тем, как позвонить ему, уже разговаривал с кем-то еще.